«Как ты себя ведешь?» — одернула ее старшая сестра. «Кто тебя воспитывал? Выбрасывать мусор в окно? Да еще во двор замка!» Тареса совсем разбушевалась. «Рыбой больше, рыбой меньше. Этому двору уже ничто не поможет. Не желаю больше слышать ни о каких бандитах, сокровищах. Уберите со стола этот остров о, эту карту. Глядите, они и лупу вытащили».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 Остальное смою где-нибудь по дороге, решила я, удивляясь одновременно тому, как вчера вечером рассчиталась со сторонами света. Была уверена, что ставлю машину на том месте, где с утра будет тень, и надо же. Следуя совету Люцины, перед отъездом из замка мы внимательно осмотрели местность и у подножия лестницы нашли еще сокровище. 25 американских центов одной монетой, что вызвало новую лавину предположений и инсинуаций. Тереса отстаивала мафию. Найденная валюта вроде бы подтверждала ее версию. Тетя Ядя пыталась утешить подругу, не отрицая, правда, что ее в самом деле кто-то преследует, начиная с момента прилета на родину, но объясняя это романтическими мотивами.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 среди наших многочисленных взрослых родственников, хотя мы с ней одного возраста, она приходила с ней теткой. Кузиной я называю ее просто для благозвучия. Получилось же так, потому что у моей светлой памяти про бабки детей было четырнадцать штук, и она их очень не любила. Выжило из них девять хотя это вовсе не означает, что в втайне избавлялась от потомства. Так уж получилось. Естественно, что эти девятера были самого разного возраста. Разница в возрасте была столь значительной, что младшая сестра моей бабки родила Лильку как раз тогда, когда мамуля родила меня. Значит, Лилька приходилась мамуле двоюродной сестрой, а мне, соответственно, двоюродной теткой. Ей очень понравилось быть бабушкой для моих детей, тем более, что стала она ею в возрасте восемнадцати лет. «Рада видеть вас всех сразу, обнимаясь и целуя с нами», — сказала Лилька. «Сначала я хотела отправить Сбышека к матери, но Янек сказал, что обеспечил вам комнату для приезжих в Ользе. Если двое из вас пойдут в Ользу, остальные свободно разместятся вместе с нами».